Глава 16 «Молодец!» — похвалил меня Павел. «Трюк с юбкой суперский». «Да такого даже я не додумался», — сказал Вадим. «Ты молоток, вся пресса наша». Меня охватило удивление «А что с моей юбкой?» «Ничего, кроме того, что ты её сейчас сбросила прямо на сцене, осталась в одном свитшоте», — рассмеялся пиарщик. Думая, что Вадим решил глупо пошутить, я посмотрела вниз и... Увидела две свои не самые стройные ноги в колготках. В первую секунду в голове промелькнуло воспоминание. Вот я одеваюсь перед выходом из дома, выбрав элегантные чёрные брюки и белый пуловер. Если хочешь хорошо выглядеть в любой ситуации, надевай чёрный низ и белый верх. Классический ансамбль никогда не подводит. А теперь ответьте честно. Кто из вас вынимает из пачки новые тонкие колготки, чтобы натянуть их под штанишки? Лично меня всегда жабы душат. Нет, если мне предстоит визит к доктору, тогда другое дело. Но если впереди обычный рабочий день, я влезу в чулочное изделие с дорожками. Колготки в наше время не намного дешевле авианосца. Но сейчас меня охватила радость. Как же хорошо, что утром, по непонятной причине, я облачилась в колготки без дырок. Потому что потом мне пришлось переодеться. Да, сейчас юбка не пойми как покинула меня. А я не заметила конфуза, так как думала только о своём выступлении, но под упавшей одеждой обнаружились красота и аккуратность. «Снимаю шляпу, мету её пером по полу», — проторил Вадик. «Ты умница! Ход с юбчонкой — огонь! Арина Виолова — скромница, тихушница, на подобную выходку не способна, а вила таран — огонь с перцем!» Я схватилась за край кофты, похожей по цвету и форме на лимон, постаралась натянуть её пониже и пробормотала. «Я не собиралась обзаводиться котом. О таком сюрпризе надо предупреждать». «Не делай слона из мухи», — хмыкнул Павел. «Нас мужем целыми днями не бывает дома», — перебила я стилиста. «Котик от тоски умрёт». «Тебе домашний питомец не нужен?» «Я хорошо отношусь к животным, но оно будет вынуждено тосковать в одиночестве». «Бабы обожают создавать проблему из ничего», — фыркнул Павел. Потом он живо открыл переноску, вытряхнул из неё белый комок и пнул его ногой со словами «Пошёл вон». Бездомный участник выставки замер, потом глянул на меня. Его взгляде читалось «А я-то обрадовался, но зря». Я не успела даже ахнуть, как кот шмыгнул в коридор. «С воплем «Милый, стой, мы сейчас поедем домой!»» Я, забыв, что из одежды на мне только свитер и колготки, ринулась за ним. Но разве можно поймать испуганное животное?» Скинув туфли на каблуках, я побежала босиком по длинному коридору, оказалась на перекрёстке, поняла, что без беспризорника никогда не найти, прислонилась к стене и заплакала. Увы, в Москве есть бездомные собаки и котята, но я с ними не сталкивалась, но не попадались они мне. А этот белый котик с разными глазами так смотрел на меня, похоже, надеялся, что его возьмут домой. И вдруг беднягу выбросили, да ещё и ударили, Из моих глаз лились слёзы, ноги без обуви замёрзли. Как найти кота? Где его искать? И тут кто-то осторожно коснулся моей ноги. Я шмыгнула носом, вытерла лицо рукавом кофты, глянула вниз и увидела того, кого прогнал Павел. «Милый», — зашептала я, — «прости, пожалуйста. Мы с тобой сейчас поедем домой. Иди сюда». Я хотела наклониться, чтобы взять на дёныша, но тот подпрыгнул и сам оказался в моих руках. В голове возник вопрос. «Как поступить? Вернуться к Павлу и Вадиму?» «Да никогда!» Я погладила кота, тот тихо замурчал. За спиной послышались шаги, потом раздался голос. «Заблудилась?» Около меня остановилась женщина лет пятидесяти. «Да», — соврала я, — «хочу выйти из здания, но не через центральный вход. Наверняка тут несколько дверей». «Пойдёмте», — скомандовала незнакомка. «Вы участница кошачьей выставки? Платье у вас красивое». «Меня опять в моде? Эх, носить такое можно только стройным». Мы пошагали по коридорам. Кот сидел тихо, прижавшись ко мне. Когда женщина довела меня до выхода, я тихо попросила. «Простите за наглость. Вы и так мне уже помогли. Разрешите воспользоваться вашим телефоном? Я потеряла сумку, а надо бы мужу позвонить, чтобы он забрал нас. Понимаете, мужик котику ударил, прогнал, а я побежала следом». Тётка вынула из кармана телефон. «Держи. У меня безлимитный тариф. Говори, сколько хочешь». Я живо набрала номер Степана и зашептала. «Пожалуйста, пожалуйста. Мы с котом не знаю, где находимся. Мои вещи у Вадима. И я не хочу никогда видеть Павла. Забери меня отсюда». Ледяная рука сжала горло. Голос пропал. Из глаз опять пылились слезы. Женщина выдернула из моих пальцев трубку. «Здрасте. Не знаю, что случилось с девушкой, но она очень расстроена, плачет, держит кота». Волноваться не стоит. Она и животное выглядят здоровыми. Запишите адрес. Как приедете, идите на второй этаж. Комната 215. Я начальница группы уборщиц, Татьяна Сергеевна Уборова. Не волнуйтесь, вашу жену больше никто не обидит. Потом она убрала телефон, взяла меня под локоть и произнесла. Ты жива, глаза глядят, уши слышат, говорить можешь, ходить тоже. Остальное ерунда. Что больше любишь, кофе? А ну, пошли к лифту. «Лучше чай», — ответила я, ощущая, как мои ледяные ноги начинают теплеть. Степан вошёл в крохотную комнату, когда я уже совсем успокоилась, согрелась и напилась чая с печеньем. «Кота нашла», — улыбнулся Дмитриев. «Сейчас всё расскажу», — пообещала я и быстро пересказала ход событий. «Вот же гадкий мужик!» — пришла в негодование главная уборщица. «А Господь всё видит, он и слезу котёнка приметит. Правильно сделала, что ушла». От такого, что угодно ожидать можно. Подлый экземпляр!» Мы с Татьяной Сергеевной обменялись номерами телефонов, и она вывела нас на служебную стоянку. В эту секунду у мужа ожил мобильный. Степан короткое время слушал то, что ему говорят, потом произнёс «Моя супруга больше с вашей командой сотрудничать не будет». Потом он посадил меня на переднее сиденье и повёз домой. Кот по-прежнему тихо пел. Когда до дома оставалось всего ничего, у Степана вновь зазвонил телефон. «Понял», — коротко сказал он, — «как поживает Макар Иванович?» Рад за него. «Приезжай, объясню, почему такой вопрос задал. Ждём после восьми вечера». Степан воткнул трубку в держатель. «Зарецкий звонил. Ему Вадим и Павел пожаловались на меня», — догадалась я. «Они не знают, что Иван Кошатник, у него живёт британец Макар Иванович». «Не совсем точное замечание», — усмехнулся супруг. «Иван не Кошатник, он страстный обожатель кошек, содержит приют». Похоже, два дурака, которые тобой управляли, влипли по уши. Приведи себя в человеческий вид, умойся, оденься нормально и поедем в офис. Саша уже несколько раз звонила. Что-то она нарыла. «Быстро управлюсь», — пообещала я. «А что с котиком делать?» «Пока ты превращаешься в нормальную женщину, доставлю его к доктору». «Может, эта девочка?» «Ведущий всё время называла разные клички». «Людмила Юрьевна Ходикова?» «Лучший ветеринар». «Она быстро разберётся», — улыбнулся Стёпа. «Проверит здоровье их кошачество, посоветует корм, и если у котика есть проблема, назначит лечение. А мы его на обратной дороге из клиники домой заберём». «Давно хотел кота. Помнишь нашего борца за чистоту?» «Он держал в тонусе весь подъезд», — рассмеялась я. «Никто мусорное ведро на лестнице не выставлял». «Да, у Лео был суровый характер», — кивнул муж. «Как видел ёмкость с отбросами, вмиг её переворачивал». Онич объедки на общую территорию выносить, рассмеялась я.